«Счастье вместо жертвы». Владимир Солодкин, генеральный директор СПСР «Экспресс». Размышляя о лидерстве в бизнесе, я ставил перед собой разные вопросы. Кто такой лидер? Как становятся лидерами? Что для лидера означают такие понятия, как доверие, приверженность или наследие? Я отвечал на эти вопросы, исходя из собственного опыта и оглядываясь на пройденный путь. Скажу сразу, что никому не предлагаю копировать свой опыт и суждения. Я получил этот опыт и пришел к этим выводам в определенное время при определенных обстоятельствах, которые никогда не повторятся у другого человека. Поэтому и смысл вопросов мы будем понимать по-разному. Заглядывая в будущее, я невольно задумывался, есть ли у меня преемник? Кто станет лидером моего бизнеса после меня? Этот вопрос волнует и беспокоит многих владельцев и управленцев высшего звена. Он становится особенно актуальным, когда после долгих лет операционной менеджерской работы появляется управленческая усталость. Главное — осознать у себя это чувство усталости и необходимость связанных с ним перемен. Для себя я решил этот вопрос и разбил на два — есть ли у меня последователи, есть ли среди них мой преемник. Последователи — это те, кто перенимает лучшие принципы управления, подходы к реализации планов, методики, и поведенческие действия в различных ситуациях. Именно они в моей команде имели больше достижений и возможностей для самореализации, но при этом не должны были потерять себя и свое «я». Мы понимали друг друга с полуслова и говорили на одном языке. Они разделяли мои ценности и составляли ядро команды в разное время ее развития. Такие люди, как правило, меньше всего нуждаются в контроле. Но все-таки нуждаются, просто в другой форме. Параллельно с делегированием мы развивали и систему контроля, но вопрос доверия был ключевым. Мы ведь и делегируем не только ответственность, но и полномочия, а без доверия это невозможно. Мне всегда хочется доверять и людям, и своей интуиции. Иногда я ошибался и доверял излишне. Главное — уметь честно признаться в этом и сделать выводы. Но без доверия невозможно создать команду последователей. Каждый из них хорош на своем месте но только немногие могут профессионально развиваться вместе с компанией и потенциально дорасти до преемника. Таких людей в компании было достаточно, поэтому и успех на лицо А вот вырастить преемника мне не удалось. На это были свои причины, а может и оправдания. С одной стороны, действительно очень трудно найти человека, готового взять на себя ответственность и за судьбу компании, и за людей, и за клиентов. А с другой стороны, я и сам тогда плохо понимал роль преемника и его значимость для компании, хотя внутренне осознавал необходимость такого человека. При подготовке преемника всегда возникает вопрос, а будет ли он лучше, чем я? Осилит ли эту ношу? Но в моем случае эти сомнения разрешились, как в сказке со счастливым концом. Произошло слияние двух компаний, и вопрос преемника решился сам собой. Если такой перспективы нет, а усталость уже накопилась, то вопрос преемника встает остро, и есть смысл задуматься об изменении системы корпоративного управления в компании. Например, можно создать совет директоров, но это уже другая история. Единоличное лидерство это служение. Лидер осознанно берет на себя ответственность, ведет людей за собой и оставляет после себя последователей. Даже столь кратного описания роли лидера вполне достаточно для понимания того, Сколько времени он должен посвящать работе, чтобы быть эффективным на своем посту и достигать целей? Конечно, принимая ответственность за людей, лидер привносит в свою жизнь жертвенность. Он жертвует личным временем, здоровьем и многим другим, но ни в коем случае нельзя приносить на этот алтарь самое важное — жену, детей, родителей. Надо организовать работу так, чтобы они стали не жертвами вашего упоения работой, а вдохновителями сопричастными к вашему успеху. И не забудьте поблагодарить их за это. Неудивительно, что при всей привлекательности лидерства, не все стремятся к этой роли. Как же становятся лидерами? Какие изменения приводят человека на этот путь? Чаще всего нас меняют жизненные обстоятельства, и в основном через кризисы и революционные изменения в себе или окружающем мире, которые всегда болезненны. Конечно, любой человек хотел бы, чтобы эти изменения носили эволюционный характер происходили постепенно и не причиняли боли, вызванной бурным ростом. Но такие изменения долго вызревают, их легко упустить. Нужно обладать хорошим эмоциональным интеллектом, чтобы осознанно менять себя. Люди редко меняются, и основы нашей идентичности закладываются с раннего возраста в семье и том социуме, в котором мы растем, учимся и развиваемся, нарабатывая навыки и опыт. Я вырос в семье офицера. И сам отдал этой профессии полжизни. Мне удалось пронести сквозь годы то, что было заложено в детстве. И в этой основе своей личности я точно не хотел бы ничего менять. Возможно, именно она сделала меня лидером. Но есть и другая, изменчивая часть личности, подверженная влиянию внешней среды. Меня изменили несколько событий в жизни. Отслужив почти 25 лет, я уволился из рядов вооруженных сил и сменил род деятельности. Это была болезненная перемена, но вместе с ней пришло понимание своих зон развития. После слияния компаний я перешел с позиции SEO на позицию председателя совета директоров и понял, что ничего не знаю про работу на этой должности. Это осознание позволило начать с чистого листа. Я познакомился с маршалом Голдсмитом и его книгой «Прыгни выше головы», а также учился в Британской бизнес-академии по курсу IOD для работы в советах директоров. События, которые меняли меня, приводили к новым изменениям, и мне снова приходилось меняться. Все эти изменения носили стрессовый характер, и только одно из них стало эволюционным, поскольку было осознанным решением, конечно, это обучение на курсах IOD, сертифицированного и дипломированного директора. Обычно люди стараются избегать стресса, связанного с переменами, но лидер не может себе этого позволить, потому что привержен своему делу, и личному росту. Как ни парадоксально звучит, но лучше меня делает само стремление быть лучше, не успокаиваться на достигнутом. Для меня приверженность означает неуклонно следовать ценностям и традициям, которые я разделяю. Это вовсе не значит, что ценности не меняются на протяжении жизни. Они дополняются, видоизменяются и делают нас лучше, но, к сожалению, на это уходят годы. И все же эти усилия не проходят бесследно. Каждый из нас хочет оставить после себя наследие, но след, который тянется за лидером, шире, чем у других. Я достаточно наследил на нашей земле. Воспитал многих защитников родины, которые до сих пор достойно исполняют воинский долг. Построил большую инфраструктурную компанию, которая обеспечивает тысячи рабочих мест и развивает нашу экономику, инвестируя в новые проекты, нацеленные на развитие нашей страны. Но самое большое достижение и наследие Связано с тем, чтобы четверо детей, которых я вырастил и воспитал, прожили долгую осмысленную жизнь, были достойными гражданами своей страны и добились большего, чем их родители, и просто были здоровы и счастливы. Оглядываясь назад, я понимаю, что никогда не сражался в одиночку. Бог миловал, и вокруг меня всегда были члены команды и моей семьи. Это с самого начала поддерживало меня. Начиная вести бизнес, я уже тогда знал, что все будет хорошо потому что верил в себя и свою команду. На протяжении всей карьеры я вел за собой людей и чувствовал себя лидером. Лидерство всегда было для меня счастьем, а не жертвой. Видя результат и пользу от своей работы, достигая поставленных целей, я чувствую себя счастливым.